Хе, недоразумение одно. Пьяница он, хозяин-то. А я такой человек, что ничего не желаю. Ничего не хочу и шабаш. На, возьми меня за рубль за двадцать. А я ничего не хочу. Настя выходит из кухни. Дай мне миллион. Не хочу. И чтобы мной хорошим человеком командовал товарищ мой пьяница. Не желаю, не хочу.